Глава 20. Те господа, что наверху, передавали вам свое почтение. Подошёл ко мне хозяин, вернувшись со второго этажа. Пили, поинтересовалась я. Не видел, госпожа Воин. Меня спора выпроводили. Значит, четверо под подозрением. Я проводила взглядом полетевшую на пол от неосторожного взмаха руки глиняную кружку за дальним столом, уже почти пустую. Они с этим типом не вместе приехали?» Я кивнула на наемника. «Порознь!» — охотно ответил мужик. «Те господа еще поутру, а этот не далее, как две лучины тому назад. Даже позже вон тех, что синее уже. Нашли вы своего перевертыша?» «Еще нет!» Я глотнула из своей кружки и снова обвела харчевню внимательным взглядом. «Скажи-ка, уважаемый, а оргский чай у тебя водится?» водится обрадовался он вот только позавчера наварили по рецепту что я у купца и за плату перекупил ядреная вещь я вам скажу за душу берет а то я не знаю я фыркнула повара у тебя старые проверенные обижаете жонка моя готовится старшим сыном да свояк они сегодня не вели себя странно да как обычно «Отлично, тогда посыпь их этой солью сначала, а потом налей ко мне оркского чая с собой, и лучше в бурдюк». «Как прикажете», — он быстро удалился на кухню. Какое-то время я еще наблюдала за постояльцами, избегая смотреть в глаза кому бы то ни было, пока меня не отвлекла подавальщица, грохнув на стойку под нос посуды с дальнего стола и принявшись отряхивать мокрый передник, гневно бормоча под нос. «Свиньи!» — донеслось до меня. Поналивают в миски, сволочи, чтобы им так мимо так текло. Столько медовухи перепортили. Ой-ой-ой, морды синюшные. Я придвинулась чуть ближе к ней. Эти пьяницы вылили медовуху в миски? Уточнила я, не поверив своим ушам. Вылили, госпожа. Женщина отряхнула передник в последний раз и снова взяла поднос. Вы их угостили, а они все перевели, сволочи. Я кивнула и бросила ей на поднос серебряный. «Пройдись и по остальным, посмотри, пьют они или тоже вылили куда-нибудь. Только молча, ясно? И так же тихо мне доложишь». Подавальщица кивнула и скрылась на кухне, всего через минуту вернувшись с чистым подносом, и пошла по харчевне, спрашивая у постояльцев, не нужно ли еще чего, и собирая грязную посуду. Я внимательно за ней следила, не забывая время от времени прикладываться к кружке, чтобы выглядеть расслабленной. «Никто не пил!» – она грохнула рядом со мной на стойку под нос во второй раз. «Где на полу лужа? Где в тарелке? А где из кружки в кружку перелили? А те, что наверху?» «Схожу, посмотрю». Женщина вновь торопливо скрылась на минуту на кухне, чтобы сменить поднос, и пошла к лестнице. Постояльцы начали поглядывать на меня чаще обычного. Одни открыто и демонстративно салютовали мне кружками, а другие смотрели из-под тяжка украдкой и все без исключения бросали нетерпеливые взгляды на дверь. «Ох, пойду оталью Так громко оповестил всех присутствующих один из синюшных пьяниц за дальним столом, будто иначе его бы не выпустили наружу. «Так, а если мне захочется в отхожее место, я тоже должна буду пароль назвать?» «Как назло мне тут же захотелось!» «Ох, хоть обязательно или можно просто сообщить о своих планах?» «Пойду и я отолью!» Пробормотала я негромко на всякий случай и пошла к выходу. На полпути я остановилась, с сомнением глядя на наемника, чей стол был близко к двери. Далековато сидел, мог не услышать. Под моим пристальным взглядом он повернулся и вопросительно вскинул бровь. Пароль ждет? Пойду отолью, говорю, повторила я, не отводя испытующего взгляда. Теперь мужчина смотрел на меня, как на дуру. Видимо, услышал с первого раза можно было не повторять. Или это потому, что смотрела я ему на шею, чтобы не поднимать взгляд на уровень его глаз, поэтому могла сейчас выглядеть немного косевшей. Не остановил и ничего не ответил, так что я спокойно вышла мимо него. На дворе я завернула к маленькому деревянному домику у конюшни, но заметила, что вышедший передо мной мужик жмется у ворот. И совсем не похоже, что жмется он там по озвученной причине, если только он не кривой с рождения». Иначе почему бы ему стоять, так сильно наклонившись вправо, чтобы выглядывать за ворота, но не высовываться самому? Я хмыкнула и пошла дальше. Не ввязываться же в разборки, когда природа зовет. По пути я прислушалась, но из конюшни вправду не доносилось ни звука. Неужто пустые? Хотя демоны-то на своих двоих бежали лесом вдоль дороги. По всему выходило, что меня приняли за разведчика, и теперь ждут основные силы и дракони яйцо. Даже к воротам от нетерпения сбегали. Видимо, демоны уверены, что легко меня обманули. Значит, пора спасать уцелевших людей и выбираться. Войдя обратно в харчевню, я снова остановилась напротив наемника. Я уже все. На всякий случай оповестила я его и пошла к стойке. Там как раз нервно переговаривались между собой хозяин и подавальщица, бросая на меня встревоженные взгляды. Ну что? Я села на табурет и оглянулась. Мужик, что отирался у ворот, как раз тоже вернулся в дом. «Не пили, госпожа», — покачала головой женщина. «Но тот, что зеленый, ущипнул меня за зад. Это важно?» Я фыркнула, искренне сожалея, что от ее зада демоны не испаряются. «Так и не вычислили, уважаемая». Хозяин облокотился на столешницу. «Вычислила. Тебя как звать?» «Оней», — «О ней», представился мужик. «Так, о ней. Сейчас тихо и без суеты забираешь своих с кухни и черным ходом идешь на улицу, а там и за ворота. Зачем? — опешил тот. Надо так. А постояльцы? А постояльцы все до единого перевертыши, — приврала я. Так что на выход, никаких вещей с собой не тянуть, потом вернетесь. А чай ваш куда? — сник мужик, положив на стол бурдюк. «Чай неси на улицу, за воротами повернешь налево, сразу за углом увидишь орка, вот ему и отдай. Скажешь, что это твой долг, вели и изведы за спасение». «Так вы ж его оплатили». «Это говорить не нужно, скажи, что долг, отдаешь, или не буду перевертышей ловить, и чтобы оставались все вместе возле этого орка». «Ох, вы только наверх не идите, там один из господ тоже орк, еще пристукнет вас такую худенькую». «Иди давай!» – буркнула я. «И конюха своего заберите, не забудьте!» Коней ушел на кухню, помахивая бурдюком в руке. А подавальщица еще немного поохала, сколько же потом ей придется убирать, когда кровищей всех этих перевертышей пол зальет. Я даже впечатлилась, что на меня возлагают такие большие надежды. А рука невольно потянулась ко второму мешочку с залой и солью на поясе. Справиться бы, добежать до спасительной черты, как только люди уйдут а она мне тут про лужи крови». Первым почуял неладная наемник. Он подался к окну, после чего бросил на стол монету и быстро вышел из харчевни. Вот и началось. Я спешно допила медовуху, поставила кружку на стойку, встала и пошла к выходу, на этот раз без заветного пароля, чтобы привлекать меньше внимания. Краем глаза я внимательно следила за реакцией демонов. Они также неотрывно следили за мной. Стоило мне переступить порог, как все они дружно поднялись. Я припустила к воротам со всех ног, на ходу срывая мешочек с пояса и распуская шнурок на его горловине. Стоявший в воротах наемник обернулся, увидел несущуюся во весь опор меня и попятился, но я щедро сыпанула в него золой и чуть повернулась, чтобы проскочить мимо. Мужчина шарахнулся от меня, как от прокаженной, позволив добежать до границы круга без потерь, но увидев, что из харчевни бегут все постояльцы, тоже припустил за ворота. Развернувшись уже за линией, я с предвкушением ждала своих преследователей, даже лук выхватила раньше времени для надежности. Наемник как бежал, так и пробежал, и через соляную россыпь, и через меня, остановившись чуть поодаль. А вот первые, ступившие в ловушку демоны, вспыхнули, как факелы. Остальные, потеряв двоих, немного охладели ко мне и остановились, нервно глядя под ноги, а потом и вовсе попятившись. Я накинула стрелу на тетиву. Если уж пробовать, то сейчас, когда демоны уверены в своей неуязвимости для стрел и не станут уворачиваться. Осиновая древка стоила ему только с ласкающим слух хрустом войти в грудь ближайшего противника, тут же начала с шипением разъедать плоть, вызвав у врага глухой вой. Скорее выстрелив второй раз, я снова схватилась за стрелу, но демоны моментально отступили за ворота. «Что, не нравится на равных, да?» — крикнула я им, довольная произведенным эффектом. О том, что на равных нам пришлось готовить заранее, и не подумаемы о возможности засады, то уже позорно продули бы врагу в таком количестве, я скромно промолчала. Краем глаза я заметила, что на забор далеко слева залез один из демонов, и в длинном тягучем прыжке перелетел нашу соля на зольную дорожку. Черт! Я выстрелила по выглянувшему из-за ворот противнику и чуть повернулась к его оказавшемуся снаружи товарищу, медленно отступая. Рут теперь был справа, коль уж я стою лицом ко входу и не успеет так быстро. Да и яйцо нельзя оставлять без настоящей защиты. Ферин и Агата не в счет. Я прикрою. Вдруг оказался рядом наемник с оголенным мечом. Держи ворота. Мечом его не взять, это демон. Я уже подумывала рискнуть опустить лук на мгновение, чтобы дать нежданному соратнику осиновый кол. Но наемник чуть повернул меч. На лезвии полыхнули красным защитные руны, среди которых я сходу узнала знак пламени драконов. «Гномская ковка», – бросил на меня косой взгляд мужчина, – «работает против демонов». «Как знаешь». В таких обстоятельствах выбирать не приходится. Как и крутить носом от подброшенного самой судьбой помощника. Так что я сосредоточилась на воротах, не выпуская засевших за ними противников. Соображали демоны довольно быстро, так что рассредоточились за забором и воротами более равномерно» чтобы одни могли отвлекать меня, пока другие перепрыгивают полуторасаженный частокол и россыпь соли с залой. Всего их осталось только восемь после двух сгоревших и одного убитого осиновой стрелой. Но противники со второго этажа почему-то совсем не спешили присоединяться к потасовке. За пределами двора оказались трое из оставшихся, при этом одного уже взял на себя наемник, второго я успела подстрелить, а у третьего из залезших на частокол вдруг отлетела голова» повинуясь взмаху тесака на ремне. Демон свалился вниз, встал на ноги и зашарил руками перед собой, ища голову, которую орк уже отбил ногой к полосе золы. Голова вспыхнула с пронзительным треском кости, а за ней и тело, которое Рут тоже метко подтолкнул в огонь. «Двое за воротами и трое наверху!» – крикнула я остальным. «Пятеро в лесу!» – ответил мне Рут из-за угла забора. «Бегут сюда!» «Пять внутри, пять снаружи!» «Сложный выбор!» прятаться во дворе и драться в замкнутом круге, или остаться здесь и отбивать атаку лесных демонов, сдерживая одновременно и дворовых? Или просто бежать с поля боя? Веля! вдруг донеслось удивленное сверху. Я задрала голову. Из окна второго этажа попоя сторчал торчал Васий. На мгновение он скрылся в недрах дома и вернулся к окну уже с луком. Еще секунду, я с замиранием сердца сомневалась, он ли это еще – после такого тесного соседства с демонами, пока мой соклановец натягивал тетиву до самого чуть заостренного уха и пускал стрелу. Зазубренный костяной наконечник с сухим хрустом показался между кольев забора, потянув за собой и струйку крови, а следом из другой стороны отворот. Внутрь приняла я решение. Пусть демоны сильные, быстрые и невероятно прыгучие, но отстреливаться из дома по ним будет легче. Кто знает, сколько еще их может быть в округе. Первыми к воротам ринулись отпущенные лошади, подстегиваемые страхом. Следом перебежали хозяева двора, едва ли не быстрее лошадей. А за ними и Рут подгонял Агату и Ферина. «Иди, я прикрою!» Я оглянулась на наемника, уже расправившегося со своим противником. «Вот из-за ворот и прикроешь!» Он подтолкнул меня в направлении входа и развернулся так, чтобы хорошо видеть лес и идти спиной вперед. «Не в воротах дело!» Я тоже стала пятиться. «Главное, зайти за вон ту линию!» «Сзади подбираются!» – крикнул сверху Васий. «Чего их стрелы-то не берут?» «Сейчас поднимусь!» Я оглянулась и стала пятиться быстрее. К счастью, до золы и ворот уже оставалось немного. Во дворе я бегло осмотрелась. Пригвожденных к забору демонов уже сожгли. Причем Руту помогали оказавшиеся здесь Мар и Сандр. Агата сидела с драконьим яйцом и осиновым веником на незапряженной телеге около конюшни. А Ферин посыпал вокруг нее золу с солью. Там же к телеге жались и хозяин двора с семьей, тоже вооруженные банными вениками. Наемник быстро соориентировался и закрывал ворота, окончательно отрезая нас от тракта и леса. Я достала из сидельной сумки Хели очередные несколько мешочков с нашей осиновой смесью, два повесила на пояс, а еще два бросила обернувшемуся Сандру, кивнула ему на наемника. «Вы двое, рассыпьте это по верху забора», – скомандовала я и добавила уже готовому возразить ученику Мара. «Как хотите, так и рассыпьте. Ты же ловкий парень. Но зала должна оказаться на заборе, там, где его можно перелезть, особенно на крыше конюшни, ясно?» И после этого я уже с чистой совестью побежала наверх. Вася метался между двумя комнатами, расположенными напротив друг друга, быстро перебегая из одной в другую, чтобы не упускать из виду противников с обеих сторон от дома. Только белобрысые косички летали по воздуху следом, будто крылья. «Где они?» Я высунулась в окно вместе с ним, уже держа лук наготове. Двое под самым забором с этой стороны, а трое с другой. Я нашпиговал их стрелами так, что они на ежей похожи, а им хоть бы хны, возмутился мой брат по оружию. Это демоны, Вась. Я положила на тетиву осиновую стрелу и прицелилась в едва видневшуюся в зазорах между бревнами частокола в самом верху макушку врага. Их не любая стрела возьмет. Макушка исчезла вместе с вонзившейся в нее стрелой. Снаружи послышался крик и шипение разъедаемой плоти. «Ого!» — только и смог сказать Васей. дай ко мне твоих заговоренных стрел. Мы поступим лучше. Я сняла с пояса заветный мешочек. Помнишь, как ты научил меня от слизней избавляться? Мне это уже один раз спасло жизнь, когда нас окружили плакальщицы». Лучник из веды расплылся в довольной улыбке. «Ладно, бросай, я собью». Я тяжело вздохнула, но отступила на полшага, замахнулась и швырнула мешочек так далеко, как только смогла. Стрела с костяным наконечником нагнала его ровно над забором, разорвала и унеслась дальше, а соль с золой градом осыпались на землю. За частоколом послышался вой. «На ту сторону!» – тут же подтолкнул меня Васий к комнате напротив. Один из демонов уже запрыгнул на забор, а с него и до крыши конюшни было рукой подать. Так что я бросила кисет, даже не притормаживая, и снова стрела безошибочно нашла его ровно в том месте, откуда Асина попала и на того врага, что был на заборе, и на спрятавшегося за ним. Молодец, я хлопнула парня по плечу. Что, я слышу, Веля, ты меня хвалишь? Обычно ты заявляла, что сделала бы это лучше меня. Ты наталику эльф, так что нет. Я устало улыбнулась, убрала лук в колчан за спину и побрела вниз на первый этаж. Велька, что случилось? Уже серьезно спросил друг, нагнав меня с прытью легконогого эльфа. Мы ввязались в войну с демонами за людские земли. Я остановилась на середине лестницы, позволив Васию стать на ступеньку ниже, чтобы оказаться со мной на одном уровне. Яйцо, которое сейчас на телеге у конюшни, наш шанс спасти королевство. А ты тут что делаешь? Да еще в такой компании. Вспомнила я, стоило только Сандру сунуть голову в корчевню со двора. Я поехал за тобой, как только случилась беда. А этих гонцов ночи подобрал по дороге, они все равно руто искали. Ну и тебя заодно. Найти ваш след было очень непросто, но вы все равно много где успели отметиться. Что за беда? Мать Веды мертва. Теперь ты, наша мать, по праву преемницы». «Твою ж мать!»